Глава 9. Вёдра и бюджеты. Когда мы брали интервью у членов семей, чтобы узнать, как они принимают решения о расходовании средств, то обнаружили, что многие домохозяйства, особенно со скромным бюджетом, соблюдают определённые бюджетные правила. Так как в то время пользовались в основном наличными, кредитные карты только входили в обращение, то многие заводили систему конвертов. Один конверт для арендной платы, другой для покупки еды, третий для коммунальных платежей и так далее. Часто семья перенимала этот способ у родителей. Организации поступают похожим образом. У каждого департамента есть свой бюджет и лимиты по категориям расходов внутри него. Существование бюджета нарушает действие второго основополагающего экономического принципа. Деньги многофункциональны, то есть на них нет ярлыков, их можно потратить на что угодно. Как многие экономические принципы, этот также опирается на определённую логику. Если в бюджете на оплату коммунальных услуг остались не израсходованные деньги, то их ведь прекрасно можно потратить на что-то другое. Бюджеты существуют по вполне разумным, понятным причинам. В организации руководителю не хочется тратить время на одобрение каждой статьи расходов, и бюджет в целом позволяет контролировать расходы, одновременно давая сотрудникам возможность тратить деньги по своему усмотрению. Тем не менее, бюджетные правила могут приводить к неразумным поступкам. Любой, кто имеет опыт работы в крупной компании, знаком с ситуацией, когда средств не хватает на какую-то срочную покупку, а взять деньги, которые лежат без дела в другой категории расходов, нельзя. Деньги следует тратить в соответствии с нуждами организации или домохозяйства. Если эти нужды меняются, мы должны забыть о ярлыках, которые наклеили на конверты, но мы не забываем эти ярлыки PMF Конечно, у отдельных людей и у семей есть свои собственные правила, но все они используют бюджет примерно одинаково. Потому, насколько жесткие бюджетные правила мы используем, можно судить о размере бюджета. Исследование, проведенное психологами Чипом Хитом и Джеком Солом, показало, что большинство студентов программы MBA выделяли еженедельные акции. бюджет на покупку еды и развлечений, а также ежемесячный бюджет на покупку одежды. Однако после того, как они заканчивали учёбу, начинали зарабатывать деньги, и эти бюджетные ограничения, вероятно, становились менее жёсткими. Но пока они ещё были студентами, на их поведение оказывали значительное влияние и наличие бюджета, и, соответственно, нарушение принципа многофункциональности денег. Например, Хит и Солл сформировали две группы испытуемых и спросили их, захотят ли они купить билет на спектакль, который состоится на выходных. При этом первой группе сказали, что на этой неделе они уже потратили 50 долларов на то, чтобы сходить на баскетбольный матч, та же статья бюджета. А второй, что они получили на этой неделе купон на парковку номиналом 50 долларов, другая статья бюджета. Среди тех, кто уже сходил на матч, нашлось значительно меньше желающих пойти в театр, предположительно потому, что их недельный бюджет на развлечения был уже израсходован. Другое исследование, проведённое экономистами Джастином Хастингсом и Джесс Шапира, лучше всего демонстрирует эффект ментального бюджетирования. Целью было состояло в том, чтобы узнать, что происходит с выбором между обычным бензином и бензином класса премиум, когда цена на горючее меняется. В США бензин обычно продаётся трёх классов в зависимости от октана: обычный, средний класс и премиум класс. Хотя и неясно до конца, нужен ли автомобилю в действительности какой-то иной бензин, кроме обычного, для некоторых моделей рекомендуется бензин более высокого класса. Кои кто из водителей выбирает более высокий класс бензина, возможно, ошибочно полагает, что для двигателя это лучше. Авторы исследования выясняли, как изменились продажи бензина премиум-класса, когда цены на горючее в 2008 году упали примерно на 50% с 4 долларов за gallon до примерно 2 долларов. Хастингс и Шапирас смогли провести это исследование, так как у них был доступ к данным о продажах бензина одной сети продуктовых магазинов, которая также торговала и горючим. Давайте для начала представим, как бы поступил в этой ситуации рационал. Допустим, домохозяйство тратило 80 долларов в неделю на заправки, когда цена составляла 4 доллара, и покупало при этом обычный бензин. Через 6 месяцев цена падает до 2 долларов, и расходы домохозяйства на бензин снижаются до 40 долларов в неделю. Рационал рассуждал бы следующим образом: Во-первых, бензин стал дешевле, поэтому мы можем больше ездить на машине. Во-вторых, у нас освободилась сумма, эквивалентная 40 долларам в неделю, которую мы можем потратить на что угодно: хоть на романтические свидания без детей, хоть на более качественное пиво. Иными словами, 40 долларов это сверхдоход, который будет потрачен так, чтобы максимизировать полезность. Часть этих денег можно потратить на повышение класса покупаемого бензина, но только очень маленькую В среднем, если доход семьи вырастает на одну тысячу долларов в год, то ее склонность к покупке бензина более высокого класса возрастает всего на 0,1%. Поэтому семья рационала может принять решение раз в год заправлять полный бак бензином среднего класса, а остальные деньги из дополнительного дохода тратить на более ценные вещи. Теперь допустим, что семья просто людей располагает бюджетом на бензин, который возможно хранит в специальной банке на кухне. Как и семья рационалов, она может потратить освободившиеся деньги на большее количество поездок, но кроме этого ещё и подумать Бензин стал таким дешёвым, теперь можно было бы покупать тот, что получше. Именно это и обнаружили Хастингс и Шапиро в результате своего исследования. Рост потребления бензина более высокого класса оказался в 14 раз выше, чем можно было бы ожидать в мире, где деньги считаются многофункциональными. Дальнейшим подтверждением полученных результатов, которые говорили в пользу исследования, ментального расчёта. Было то, что семьи не стали увеличивать свои расходы на два продукта, которые покупались там же: молоко и апельсиновый сок. Это неудивительно, так как период времени, о котором идёт речь, приходится на начало финансового кризиса 2007 года, когда большинство семей старалось сократить расходы при каждом удобном случае. Единственным исключением оказались расходы на бензин более высокого класса. Благо, состояние тоже часто распределяется по разным ментальным счетам. В самом низу этой иерархии помещаются деньги, которые легче всего потратить, наличные. Есть старое выражение, что деньги жгут карман, а наличные в руках, кажется, только и ждут, чтобы их потратили. Лежащие в банке деньги находятся в меньшей досягаемости, чем наличные, особенно те, что лежат на банке. сберегательным счётом. Их, как правило, люди менее всего склонны тратить. Такое распределение по счетам может привести к странной модели поведения, когда мы одновременно берём кредит по высокой ставке и сберегаем деньги по низкой ставке. Например, если храним их на сберегательном счёте, который на самом деле не приносит никаких дивидендов, пока остаётся непогашенный кредит по ставке больше 20% годовых. Мы имеем дело Сказалось бы, очевидно привлекательно иметь возможность уплачивать кредит, пользуясь сбережениями. Однако такая стратегия может дать обратный эффект, если мы никогда не возвратим на сберегательный счёт то, что взяли, чтобы оплатить кредит. Самые неприкосновенные счета, долгосрочные сберегательные, обычно предназначены для будущих расходов, таких как выход на пенсию или образование для детей. Хотя некоторые люди и берут деньги со своих пенсионных сберегательных счетов, но эти займы сравнительно небольшие и выплачиваются в течение нескольких лет. Для финансовых накоплений больший риск представляет смена работы, чем кредиты. При переходе с одного места работы на другое сотруднику обычно предлагают забрать имеющиеся на его счёте средства пенсионные накопления наличными. Несмотря на то, что такое снятие наличных облагается подоходным налогом, многие всё же берут деньги, особенно если на счёте их не так много. Такую утечку средств можно и нужно предотвращать, предоставляя возможность перенести свой пенсионный счёт на другой, как можно более простым способом, лучше всего автоматически по умолчанию. Ещё один интересный пограничный пример залоговая стоимость дома. Многие десятилетия люди считали деньги, вложенные в свои дома, неприкосновенными, так же как и свои пенсионные сбережения. Во времена моих родителей семьи старались выплатить ипотечный кредит как можно быстрее, и ещё в начале 1980-х у людей за 60 была закрыта ипотека или оставалось выплатить совсем немного. Но потом отношение к ипотечному кредиту в Америке стало меняться, частично Как непредвиденное последствие налоговой реформы Рейгана до неё все уплаченные проценты, включая проценты по кредиту на автомобиль и по кредитным картам, не облагались налогом, а после 1985 года налогом не облагались только проценты по ипотечному кредиту. Это стало экономическим стимулом для банков, которые начали создавать ипотечные линии кредитования не облагаемого налогом. Естественно, в таких условиях разумнее было использовать для покупки автомобиля не автомобильный, а ипотечный займ, так как процентная ставка по нему часто была ниже и не облагалась налогом. Однако эта перемена уничтожила прежнюю социальную норму, в соответствии с которой деньги, вложенные в недвижимость, были неприкосновенны. Ещё два фактора повлияли на то, что эта норма исчезла: снижение процентных ставок в долгосрочной перспективе и появление ипотечных брокеров. За последние 3 десятилетия процентные ставки в Америке снизились с двузначного значения до, по сути, нуля или и того меньше, если принять в расчёт инфляцию. Появление на этом фоне ипотечных брокеров оказалось фатальным для старой неписаной заповеди: выплати ипотеку и спи спокойно. Роли ипотечных брокеров в уничтожении нормы скорейшего погашения ипотечного кредита состояла в том, что они значительно облегчили процесс рефинансирования. Имея доступ ко всей необходимой информации в своём компьютере и при наличии снижающихся процентных ставок, у них была масса возможностей просто позвонить и сказать: "А не хотите ли вы снизить выплаты по своей ипотеке?" Когда ипотечный пузырь раздулся и поднял цены, владельцам домов сказали, что они могут понизить выплаты по ипотеке и даже ещё взять немного наличных, чтобы закончить ремонт в подвале или купить телевизор с большим экраном. В этот самый момент ипотечный кредит перестал быть безопасным в кавычках ментальным счётом. Такой вывод подтверждается изменениями в кредитном поведении домохозяйств, где возраст главы семьи 75 лет или больше. В 1989 году только 5,8% таких семей имели ипотечный долг, а к 2010 году доля семей с этим долгом выросла до 21,2%. За этот период выросла также средняя сумма задолженности таких семей по ипотечному займу с 35 тысяч долларов до 82 тысяч в долларах 2010 года. В течение ипотечного бума начала 2000-х владельцы домов тратили деньги, вырученные на бумаге в результате рефинансирования ипотеки, так же быстро, как выигрыш в лотерее. В книге Дом долго, которую написали экономисты Атив Миан и Амир Суфи, отмечается, что к 2000 году рост ипотечного кредитования значительно способствовал росту потребления, особенно товаров длительного пользования. Например, в городах, где цены на дома росли, продажи автомобилей также шли в гору, потому что владельцы делали займы под возросшую залоговую стоимость своих домов, тратя вырученные средства на покупку новой машины. Затем, когда бум стал падать, началась обратная тенденция. Продажи автомобилей обвалились вместе с ценами на недвижимость, потому что не было спроса. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе Потому что не было способа покрыть покупку новой машины, если владелец дома имел нулевую залоговую стоимость дома или даже находился на дне в кавычках, то есть выплаты по ипотечному кредиту превышали стоимость дома. Этот феномен помогает объяснить, почему лопнувший в 2000-х 2001 годах технологический пузырь не спровоцировал такую же глубокую рецессию, как лопнувший ценовой пузырь на недвижимость. Большинство небогатых семей располагали лишь акциями на своих пенсионных счетах, на которых и сейчас не очень надёжно держать деньги, особенно тем, у кого нетривиальные сбережения на этих счетах. Это означает, что падение цен на акции не повлияло на уровень расходов так же, как падение цен на жилую недвижимость. Посмотрим, вернётся ли когда-нибудь норма выплачивать ипотечный кредит до выхода на пенсию. Если давно ожидаемый тренд роста процентных ставок всё же начнётся, то возможно, люди снова заведут привычку быстрее выплачивать ипотеку, потому что рефинансирование при высоких ставках станет менее привлекательным. Иначе деньги, вложенные в недвижимость, так и останутся ведром с протекающим дном. Определять статьи бюджета не такая уж плохая затея. с горшочками ли или с конвертами или со сложными современными финансовыми приложениями, но семье, которая всерьёз берётся за составление финансового плана, будет легче, ведь она станет жить по средствам. То же самое относится и к сфере бизнеса, как крупного, так и малого. Однако иногда бюджетные ограничения может вести к принятию неверных решений. Например, что депрессия, подходящее время для того, чтобы начать заправлять свой автомобиль бензином более высокого класса.